Глава четвертая. Поздно ночью в и з б у где временно помещался штаб энского корпуса, торопливо вошел вестовой и доложил дежурному адъютанту, что в лазарет привезли казака, по-видимому, из отряда генерала Самойлова. Адъютант по телефону вызвал командира корпуса и начальника штаба. От генерала Самойлова отщетно ждали известий целый день. И неизвестность держала штаб в крайне напряженном состоянии. Скоро в лазарете вокруг койки, на которой лежал покрытый шинелью казак, собралась группа офицеров. Казак был ранен в грудь и голову, лежал неподвижно, и только в полуоткрытых глазах еще теплилась жизнь. Командир корпуса распечатал п р о с т р е л е н н ы й конверт и передал его начальнику штаба, сказав. Генерал Самойлов указывает нам для переправы брод у Волис-Гошска. Это даст крюк верст в десять. Нужно торопиться. Начальник штаба подошел к столу и торопливо стал набрасывать приказ. п р о с т р е л е н н ы й конверт и бумага лежали рядом. Молодой офицер, один из младших а д ъ ю т а н т о в штаба, взял конверт в руки и с интересом принялся рассматривать маленькое круглое отверстие. Потом отложил конверт, взглянул на бумагу и сказал: "Одну минуту, господин полковник. Донесение от генерала Самойлова поддельно." "Что?" восклицание начальника штаба заставило командира корпуса подойти к столу. "В чем дело, к о р н е т Путята?" спросил он. Адъютант передал ему конверт. "Вглядитесь в это отверстие, ваше превосходительство," сказал он. Оно несомненно сделано пулей. Края его ровны и желтоваты, а отверстия в бумаге, он протянул генералу развернутый лист, хотя и совпадают с тем, что на конверте, сделаны не пулей, а карандашом. Командир корпуса с минуту рассматривал бумагу, потом сказал: "Черт возьми, вы правы, карнет. Теперь мне кажется, что и подпись подделана." Ну что же из этого следует? Что отряд Самойлова не нуждается в нашей помощи? Напротив, очень нуждается, сказал дютан. Только т идти к нему мы должны не через в о л ы из г о ш с к а а как раз в противоположном направлении. Командир корпуса задумчиво посмотрел на раненого казака, потом обернулся к начальнику штаба. Пусть ваша дивизия выступает немедленно на шоссе. Прибавьте к ней артиллерийскую бригаду и два полка драгун. Сборы отнимут не менее часа, а в это время про телефонируйте в авиационную роту и прикажите сделать разведку в направлении в о л ы с г о ж с к а У нас есть немного времени, карнет, проговорил командир корпуса, садясь на стул около койки раненого казака. Сообщите нам в нескольких словах. Ваше соображение по поводу этого таинственного конверта. Признаюсь, для меня вся история абсолютно непонятна. Каким образом бумага была подменена? Очень просто, сказал корнет п у т е т р а н е н ы й казак был приведен в чувство немецким шпиону. Взгляните на его грудь. На тулупе следы пролитого ликера, которым его поили. Если это были друзья? Почему они сами не привезли полумертвого казака? Далее, казак приехал на офицерской лошади. Я сам видел ее во дворе. Ясно, что офицер был убит, и казак, взяв пакет от убитого, привез его, напрягая последние силы. Но конверт был уже распечатан, и бумага в нем подделана в то время, как казак лежал без сознания. Те немногие наблюдения, которые я сделал. Дают нам возможность проследить конверт с того времени, как он покинул штаб генерала Самойлова. В самом деле, перед нами п р о с т р е л е н н ы й конверт, но без следа крови. Задача, которую решить не т р у д н о Куда офицер положил конверт, если пуля, прострелившая его, не убила офицера? Ответ один: в фуражку. п а п а х а казака не п р о с т р е л е н а Новые доказательства того, что конверт попал ему в руки, уже будучи п р о с т р е л е н Но не кажется ли вам странным, господа, что такой важный документ офицер положил в фуражку, а не за пазуху своего мундира? Совершенно верно, т е м н у л г л о в ы й к о р н е т Путят. И не естественно ли предположить, что у него не было времени расстегивать пальто и мундир? И вот перед нами вырисовывается вся картина. Небольшому отряду казаков с двумя офицерами была верена судьба нескольких тысяч человек. И генерал Самойлов не ошибся в своем выборе. Мы никогда не узнаем, как этот последний казак добрался до нас. Он вряд ли доживет до утра. Но мы можем сказать с уверенностью, что он пришел по трупам своих товарищей. Смерть каждого из них п р и д в и г а л а остальных ближе к нам, когда старший офицер без сомнения с м е р т е л ь н о раненый передал конверт младшему. Развязка была уже близка. На конверте нет следов крови, но он пропитан кровью н а с к в о з ь Я не раз видел смерть лицом к лицу, но теперь я чувствую ужас при мысли о том, что б е з з а в е т н а я храбрости и само пожертвования г о р с т и героев чуть было не оказались во вред их товарищам. А этот казак, умирающий с сознанием исполненного долга, едва не стал нашим предателем. Одновременно с офицером, доложившим командиру корпуса о том, что голова дивизии вышла на шоссе и ждет указаний, из штаба принесли телефонограмму. Генерал торопливо ее развернул. Воздушная разведка деревни в у л е с г о ж с к а после большого снижения летчиков. Дала возможность обнаружить сильную тщательно укрытую артиллерию противника и, по видимому, мы весьма значительное до одной дивизии количество пехоты. Генерал переглянулся с начальником штаба, взглянул на карнета Путяту, спокойно закурившего п а п и р о с у и коротко распорядился: одному полку драгун выступить по шоссе на деревню в о л е с г о ж с к а Всю дивизию с другим полком драгун и а р т и л л е р и й направить форсированным маршем через большой брод в обход этой деревни.